Глава двадцать девятая. Радость секса. Начались строительные работы. Дополнительная нагрузка всех раздражала, но хозяин не собирался платить рабочим за то, что мы могли сделать и сами. Присутствие рабочих доставляло жуткие неудобства. Невозможно парковаться во дворе, потому что брусчатка снята и выложена на дорожку. И потом строителям постоянно требовались то чашечка кофе, то сигареты, и они покоя не давали сёстрам. И все отказывались передвигаться в одиночку из-за того, что рабочие отпускали шуточки и гоготали. Как-то раз мне поручили перенести всё, что было в кладовке, в морг, поскольку на следующее утро была запланирована облицовка стен в кладовой. Я приступила к делу, но из-за строителей, которые сновали туда-сюда и приматывались ко мне, «Сестричка, сестричка, проколи мне прыщик» и всё такое. Решила продолжить после 17 часов, когда они уберутся по домам. Но в 17 часов нас всех пригласили в кухню отпраздновать 23-й день рождения Эйлин блинами с лимонным сиропом вместо торта. Сестра Салим подарила ей косметический набор с тушью для ресниц и бровей, а ещё кто-то — духи твит лентерик, которыми она тут же побрызгалась. Карла Би подарила подвеску в виде клубнички, потому что Эйлин любила клубнику, а я подарила баночку анчоусов «Ла сирена» с красивой русалкой и иностранной надписью. Баночку я нашла в кладовой. Я знала, что это стоящая вещь, потому что моя мама купила точно такую же баночку в кассе Иберика в Лестере и с гордостью демонстрировала, хотя стоила она всего 20 пенсов. Майк Ю тоже был в кухне, чистил овощи и всё такое, чтобы кормить строителей, и очень смутился, что у него нет подарка для Эйлин. «Ты столько делаешь для нас, Майк. Это важнее любого подарка». После блинов почти все, но не Майк и не хозяин. Пошли в Пиглет-Инн выпить водки и джина. Уходя, я услышала, как Майк тихо спросил Миранду, во сколько она вернётся, и ждать ли ему её, потренироваться в кунг-фу. Её ответ «В последний раз говорю, Майк, я не буду, блин, заниматься этой хренью», очень огорчил его. Мне в пабе никогда не нравилось. Бармен вечно спрашивал, сколько мне лет» и приходилось клясться смертным одром моей матери вслух перед всеми этими мужиками, что мне восемнадцать, а они всякий раз дружно ржали. Я ненавидела водку с лаймом, и даже если пила очень-очень медленно, у меня лицо делалось красное-красное, а разум отключался. Пришли несколько старых подружек Эйлин, включая сестру Гвен. Чувствуя, что не контролируя себя, я отвернулась и заговорила с Мирандой, хотя ненавидела её за то, что она так грубо обошлась с Майком. «Как обстоит с кунг-фу?» — спросила я. «Не стану я этого делать. Мне надоел Майк», — ответила Миранда, одним махом опрокинув в себя порцию водки. «И вся эта китайская хрень». Я вздрогнула. «Придётся ему поискать кого-нибудь другого», — сказала она. «Ты его бросила?» «Ну да, наверное. Не знаю. Я разрываюсь между ним и Смигом», — призналась Миранда. Порылась в сумочке. Смотри, я составила список «за» и «против», потому что, честно, Лиззи, я в полной растерянности. Пускай я уже была не совсем в себе, но отметила, что большой СМИК намного ярдов опережает Майка в этом списке. За Майка только его будущий бизнес по производству контейнеров из фольги и, возможная жизнь в Америке. Миранду, как и меня, настораживали его крепкие семейные узы. У большого СМИГа наличествовали, во-первых, и в главных, любовь к сексуальным отношениям и всем видам секса. Тяга к приключениям, юмор, интерес к музыке регги, мотоциклам, невероятно привлекательный пенис, лыжи и любительский театр и вдобавок богатая семья со слабыми семейными узами. «Не знаю, что мне делать», — заныла Миранда. Очень вовремя в дверях возник большой СМИГ в шлеме, и она кинулась к нему а я поскорее вышла из паба, пока никто не привязался с разговорами, и вернулась убирать кладовую бегом, чтобы не разминуться с Майком Ю. Я решила, раз Майк всё ещё там, предложу себя на замену и станцую кунг-фу вместо Миранды. Пришлось мчаться с тремглав, чтобы не только не упустить Майка, но и не передумать. Подъездная дорожка была перекрыта, так что сразу не понять, на месте он или нет — Ну а улицу рядом с райским уголком, я нигде не заметила его машины. Я проверила задний коридор, заглянула в морг, где стояли громадные жестянки и коробки. Не было никакого настроения заканчивать работу. Но надо. Строители заявятся к восьми утра. После выпитой водки работа казалась вообще неподъёмной. В кухне я спросила ночную сестру, не видела ли она Майка. И если нет, не могла бы она помочь мне. И если нет... «Может, тогда мистер Симмонс?» «Майк тут», — ответила сестра, но она его уже какое-то время не видела. Мистер Симмонс смотрит кино, а она делает себе маникюр. Я вернулась в морг, передвинула несколько десятифунтовых банок с абрикосовым джемом, сгромоздила банки с зелёным горошком на нужное место. Сладкое, консервированные фрукты, дольки грейпфрута в сиропе, начинку для фруктовых пирогов и джемы я поставила вдоль одной стены а солёное — тушёнку, колбасный фарш, слева, дальше супы вдоль другой стены, а то, что среднее — мука и рис — в угол. Если Майк всё ещё дожидается Миранду, скоро ему надоест, и он уйдёт, а когда будет уходить, пройдёт мимо двери в морг. Забив на работу, я ждала Майка, и чем дольше он не появлялся, тем сильнее я хотела его видеть, и тем старательней таращилась на коридор за дверью. Периодически совалась в кухню, глянуть может он там, но нет. Потом я услышала поединок кунг-фу, музыку для танца рассказа Майка и Миранды, едва различимо доносившуюся сверху. Музыка смолкла, опять заиграла. Мне стало ужасно жаль Майка. Он, наверное, сейчас наверху в комнатах сестёр репетирует в одиночестве, ждёт, пока вернётся Миранда и знает не знает, что она умчалась верхом на Kawasaki ZIB-900 с большим смигом и появится только завтра утром с несмытой с вечера косметикой. Я едва не разрыдалась, вспомнив обычное выражение лица Майка. Я едва не разрыдалась, вспомнив о его надеждах и мечтах, о его нежности по отношению к дедушке, Я едва не разрыдалась, вспомнив, какие у него волосы. Ни у одного мужчины на свете я не видела таких прекрасных волос. Прямые, но упругие, поэтому они не падали на лоб, а торчали ёжиком и лёгким облаком окружали голову. И спускались прядями сзади по шее. Волосы были подстрижены перьями, немножко в стиле кунг-фу, и при его идеальных тонких скулах смотрелись великолепно. Глаза у него черные, а губы в форме удлинённого сердечка. Он весь был произведением искусства, на которое можно смотреть бесконечно, как подростковый рисунок идеального парня. Он был как Дэвид Кессиди, спокойный и улыбчивый, китайский Дэвид Кессиди, который никогда не напялит ковбойский костюм и не будет позировать в расстёгнутой рубашке. И вот, сидя в морге, на воде с Джемом, я думала о необычных волосах Майка. И зная, что Миранда не собирается танцевать с ним в день открытых дверей, потому что она в облегающих шортах будет выступать в шоу-баре «Шина» с большим смехом, я разрыдалась по-настоящему. Я пошла в кухню высморкаться в бумажное полотенце и сделать себе чашку кофе. Ночная сестра возилась с подносами для завтрака. Я спросила, вернулась ли Миранда. «Нет», — сказала она, — «все дневные сёстры в пабе». Я рассмотрела себя в зеркало. «Абсолютно нормальный вид. И даже алкогольная красота мне идёт. И я будто вот-вот расплачусь». Я пробралась в палату номер два. Леди Брикс сидела в постели, просматривая свои бумаги при свете фонарика. «Миранда ушла с другим парнем», — сообщила я. «Кажется, ты уже говорила мне об этом», — ответила Леди Брикс. «Да, но теперь она его по-настоящему бросила». И опять про китайские гороскопы, детка?» Вообще-то нет, ну да, типа того. Полагаю, это было неизбежно, — сказала Леди Брикс. И хорошо для тебя. Он ведь тебе нравится, а? Я хочу ему предложить танцевать со мной. Ты о чём, дорогая? Кунг-фу, — пояснила я, — в день открытых дверей. О, да, понимаю. Что скажете? Он не удивится, — улыбнулась она, беря меня за руку. Я ему всё о тебе рассказала. И как ты беспокоишься о нём, и как вы подходите друг другу. И он будет несказанно рад. И хотя слова её прозвучали нелепо, они здорово меня взбодрили. «Ой, вы что, знакомы с Майком?» — рассмеялась я. Мы беседовали по телефону. «Что ж, спасибо», — сказала я. «Пожелайте мне удачи». Я знала, что танец кунг-фу... Это любовная история девушки и парня из стаи сорок. И музыку выучила на зубок. Я готова была вступить в любой момент и намеревалась сказать об этом Майку, немедленно. Тихонько хихикая, я двинулась на звук музыки в комнатах сестёр. Мелодия доносилась из свободной комнаты, как я и предполагала. Я не хотела врываться посреди песни и смущать Майка, посреди удара и помедлила снаружи, дожидаясь, пока завершится музыкальная фраза. «Если знаешь произведение, это легко». Я опять хихикнула, представив Майка, и как только песня смолкла, постучала в дверь. Музыка зазвучала вновь. Я поняла, что Майк не расслышал стук, и открыла дверь. И не сразу поняла, что именно я вижу. Майк и Салли Энн. «Но у неё же внутри всё умерло», — подумала я, — «Про «Простите», — пролепетала я, — «я ищу добровольцев помочь мне с уборкой в морге». «Не повезло», — сказал Майк, а Салли Энн брыснула. Плетясь домой, я обратила внимание, что живая изгородь по-прежнему плотная, всё так же покрыта густой листвой и даже кое-где видны ягоды. Мне нравилась эта изгородь. Больше мили, терновника, боярышника и бузины. Канава вдоль поля похожа на пустое русло реки с ниткой ржавой и колючей проволоки на дне, ненужной с тех пор, как разрослась живая изгородь. Ничто через неё не прорвётся. Разве только автомобиль на большой скорости, если вылетит с дороги, пытаясь увернуться от столкновения со встречным. Тогда да, конечно, изгородь пострадает. Дома я ревела, что, как сказала мама, вполне нормально после такого потрясения. А что именно они делали? полюбопытствовала сестра. «Господи, они сидели как-то так, переплетя ноги лицом друг к другу. Голые?» «Да, совершенно голые», простонала я и вся скривилась, вновь мысленно увидев эту мерзость. «Голые. На ней только волосы, а на нём бандана». «Они точно занимались сексом?» уточнила сестра. «Точно!» а «Вот так?» Мама показала рисунок, который она набросала, используя безошибочный метод Кэрри Фрост. Я присмотрелась. «Да, лотос», — констатировала мама. «Он указан в радости секса для зрелых пар». У меня образовалась пара свободных от работы дней. Для учёбы, дочитывания Джорджа Оруэлла и чтобы начать и бросить Юлия Цезаря. У нас состоялся долгий разговор с мамой и сестрой. Я решила что пора уже поднапрячься.